зеленоватый пегас, длинная черная пачка ява 100 и даже темно-синий солидный космос. Женщины покупали сигареты, как в магазине, и шли домой с сумками, куда вдобавок ко всему запихивали еще и целый блок сигарет. Я смотрел их грустные спины и смутно жалел. Мужчины подходили совсем не так, кидали мелочь небрежно, шутили с продавцом. Тут же у ларька открывали пачку медленными волнующими меня движениями, сжимали ее в больших руках, срывали тонкую целлофановую пленку зубами, неуклюжими пальцами вырошили блестящие фольге доставали нежную длинную сигарету, выпускали первый дым и глубоко вздыхали. Я понимал, сигареты помогают им дышать, дышать глубоко и нежно, чтобы воздух кружил голову. Но главное мне нравился сам ларек, хотя в нем вообще-то продавали всякую мелочь, ерунду. Разноцветные пластмассовые муштуки, расчески, тугие пачки, махорки. Ни разу не видел, чтобы кто-то их покупал. Трубки, подарочную коробку сигарет столичной. В коробке двадцать пачек с разными картинками. То богатыри, то Ленушка, то университет, то кремлевская стена. Игральные карты, зажигалки. Это был удивительный ларек. В нем продавались странные никому не нужные вещи. Бумага для самокруток, железные наперстки, пластмассовые клипсы, трубочный табак капитанский. И если бы я был богачом, казалось мне, то я бы купил в этом ларьке все сразу, как древний индейец, и долго-долго рассматривал. Но я не был богачом. Короче говоря, однажды я очень сильно просил Колупаева купить мне лайку. Он долго меня отговаривал. — Да не могут сигареты стоить двенадцать копеек, — говорил он убеждённо. Это гадость лёва. Если тебе так нравятся собаки, бери сигареты, друг, там и фильтр получше, и качество, хотя между нами тоже барахло. Но я твёрдо стоял на своём. И Колупаев сдался. Его в уже знали. Густым голосом он говорил, «Для папы он болеет!» Ему с некоторой хмылочкой продавали сигареты. Колупаев протянул мне маленькую портативную пачку с белой собачкой, которая легко вместилась в ладонь. На ватных ногах я вошел в первый попавшийся двор. Слезами за мной шел Колупаев и воровато оглядывался. — А ты не умрешь, — сказал он, с сомнением глядя на меня. — Сам ты умрешь, — машинально ответил я. Губы и язык плохо слушались. Было очень страшно. Одно поддерживало мой боевой дух — белая собачья морда на пачке. Кулупаев помог мне вскрыть лайку. Тоже ее курит, все пытался вспомнить он. Милиционера, что ли? Нет, не помню. Я стал доставать сигарету. — Давай уж раскурю, грубый, с каким-то плохо скрытым чувством вины, — сказал Колупаев, вырывая у меня из рук маленькую белую палочку с белым фильтром. — Вот то честь, пока я жив. Колупаев вдруг закашлялся, выплюнул дым и сказал мне, протягивая сигарету, — Гадость! Кто же я курит? Водопроводчики, что ли? Не помню. Я закрыл глаза, сжал губами лайку и сделал глубокий вдох, как в поликлинике, когда врач говорит не дышать. В этот миг мир впервые в моей жизни по-настоящему заметно для глаза покачнулся на своей оси. Конечно, бывали и прежде у меня головокружения, слабости, даже обмороки, особенно в поликлинике. Но никогда прежде мир не чернел так вдруг и не сползал на бок так мгновенно на освободившемся месте перед моими закрытыми глазами встало большое радужное пятно тут меня кто то очень больно ущипнул за шею а, -а, -а, -а закричал я и начал кашлять я кашлял так долго что меня вырвало Вы уж простите мне эту некрасивую подробность меня вырвало на какие то чахлые кусты в которых сидели две толстых старых кошки кошки отпрыгнули и возрились меня с изумлением зелеными глазами ты что дурак — шипел спиной Колыпаев. — Ты что, псих? Разве можно сразу затягиваться? А если б ты помер, а если б тебя на скорой отвезли? я вообще не знаю, что бы делал. Колыпаев вдруг как-то странно меня посмотрел, но мне уже было хорошо.